Глава 39 Вот уже полчаса ходили мы по этим грудам костей. Горячее любопытство влечет нас все дальше и дальше. Какие еще чудеса, какие научные сокровища таила эта пещера? Я приготовился ко всяким неожиданностям, готов был всему изумляться. Морской берег давно уже скрылся за кладбищенскими холмиками. Профессор мало беспокоился о том, что мы можем заблудиться, и увлекал меня в глубь. Мы шли молча, купаясь в электрических волнах. Этот рассеянный свет, происхождение которого я не могу объяснить, освещал все предметы равномерно. Определенного фокуса, способного отбрасывать тень, не существовало. Водяные испарения совсем прекратились. Скалы, дальние горы, несколько неясные массивы леса вдали принимали причудливый вид благодаря равномерному распределению световых лучей. Пройдя более мили, мы очутились у опушки исполинского леса, но уже не грибного, как то было около бухты Гретхен. Это была растительность третичного периода во всем ее великолепии. Гигантские пальмы уже исчезнувших видов, превосходные пальмоситы, сосны, тисовые деревья, кипарисы, туи, представлявшие собой семейство хвойных пород, были переплетены между собой непроницаемой сетью лиан. Пушистый ковер мха и песчаника одевал землю. Ручьи журчали под их тенистой листвою, мало достойный этого эпитета, потому что деревья не отбрасывали тени. На опушке леса росли древовидные папоротники, напоминающие папоротники, выращиваемые в теплицах. Но листва на деревьях, кустарниках, как и все здешние растения, была бесцветна из-за отсутствия живительной солнечной теплоты. Все сливалось в одной однообразной, словно бы выцветающей, окраске коричневых тонов. Листва этой мощной растительности третичного периода, лишенная цвета и запаха, казалось, была вырезана из бумаги, выленившей на открытом воздухе. Дядюшка Лиденброк отважился вступить в этот гигантский лес. Не без боязни последовал я за ним. Раз природа произвела такую здоровую и питательную растительность, чего бы не водиться тут и опасным млекопитающим? Я замечал на широких прогалинах, которые образуют подточенные временем и поваленные на земь деревья, стручковатые растения и множество кормовых трав, столь излюбленных жвачными животными всех периодов. Далее виднелись перемешку деревья различных поясов земного шара. Дуб рос около пальмы, австралийский эвкалипт соседствовал с норвежской сосной, Северная береза переплеталась с ветвями зеландского ковриса Внезапно я остановился и схватил дядюшку за руку. Рассеянный свет позволял различить мельчайшие предметы в чаще леса. Мне показалось, что я увидел... Нет! Я в самом деле видел своими собственными глазами, что между деревьями двигались какие-то огромные фигуры. Действительно, то были исполинские звери, стадо мастодонтов. не ископаемых нет, а живых и похожих на тех, останки которых были найдены в 1801 году в болотах Огайо. Я видел громадных слонов, хоботы которых извивались под деревьями, подобно легиону змей. Я слышал, как своими длинными клыками они долбили древние стволы. Ветви трещали, и оборванная листва исчезала в широкой пасти чудовищ. Весь мир до исторических времен — Третичного и четвертичного периода, пригрезившийся мне во сне, предстал передо мной наяву. И мы были одни тут, в недрах земли, во власти их хищных обитателей. Дядюшка тоже видел их. «Пойдем!» — сказал он вдруг, хватая меня за руку. «Вперед! Вперед!» «Нет!» — воскликнул я. «Нет! Мы безоружны! Что сможем мы сделать среди стада четвероногих гигантов? Уйдем, дядюшка, уйдемте!» «Ни одно человеческое существо не может безнаказанно раздразнить этих страшилищ!» «Ни одно человеческое существо?» — ответил дядюшка тихим голосом. «Ты ошибаешься, Аксель! Посмотри-ка, посмотри туда! Мне кажется, что я вижу живое существо! Существо, подобное нам, человека!» Я посмотрел, пожимая плечами, решившись довести свое недоверие до крайних пределов. Однако мне пришлось сдаться перед очевидностью. действительно. Недалее как за четверть мили от нас, прислонившись к стволу огромного ковриса, стояло человеческое существо. Протей этих подземных стран — новый Нептун, пасший несметное стадо мастодонтов. Иманис пекорис, кастас имманиор ипсе». «Стадо гигантского страж и сам гигантоподобный». «Да, имманиор ипсе». Это было уже не ископаемое, как тот скелет в костехранилище, а живой гигант, который мог управлять этими чудовищами. Рост его превышал двенадцать футов. Голова величиной с голову буйвола исчезла в целом лесе всклоченных волос. Он размахивал огромной ветвью посохом, достойным первобытного пастуха. Мы стояли, остолбенев от ужаса. Но нас могли заметить. Надо было бежать. «Идемте! Идемте!» — закричал я, увлекая за собой дядюшку, который впервые послушался меня. Через четверть часа мы уже скрылись с глаз этого страшного врага. А теперь, когда я спокойно вспоминаю об этом случае, когда хладнокровие снова вернулось ко мне и месяцы прошли со времени сверхъестественной встречи, что думать мне о ней? Неужели верить? Нет. Невозможно то было просто зрительной галлюцинацией. Этого не было в действительности. В этом подземном мире не существует ни одного человеческого существа. Допустить, чтобы человеческий род мог обитать в этой пещере, в недрах земного шара, не сообщаясь с землей, полнейшая бессмыслица, безумие, чистейшее безумие — Я, скорее, готов допустить существование какого-нибудь животного, строение которого походит на человеческое, какой-нибудь обезьяны первичной геологической эры, какого-нибудь протопитека, мезорепитека, подобно тому, которого открыл Ларте в залежах Сансане, заключающего в себе кости ископаемых животных. Но этот превосходил ростом все размеры, известные в современной палеонтологии. Ну и что же? Обезьяна? Да, обезьяна. Как бы ни было это невероятно, но человек, живой человек, потомок целого ряда поколений, погребенных в недрах земли, да, да никогда не поверю. Мы покинули призрачный и светозарный лес, немые от удивления, охваченные ужасом. Мы бежали помимо своей воли. Это было поистине паническое бегство, как бывает только в кошмарах. Мы устремлялись к морю Лиденброка, и я не знаю, что сталось бы со мной, если бы страх не заставил меня обратиться к более практическим наблюдениям. Хотя я и был уверен, что эта девственная земля не носила на себе следов наших ног, я замечал все же, что нагромождение скал напоминало порою скалы близ бухты Гретхен. Впрочем, это подтверждалось и указаниями компаса, и нашим невольным возвращением на северный берег моря Лиденброка. Сходство иногда было позже, поразительное. Ручьи и каскады низвергались по уступам скал. Мне казалось, что я узнаю куски Суртарбрандура, наш верный ручей Ганса и грот, где я вернулся к жизни. Но пройдя несколько шагов, расположение какого-нибудь горного кряжа, какой-нибудь ручеек, разрез скалы снова вызывало мне сомнения. Я поделился с дядюшкой своими сомнениями. Он колебался, как и я. Однообразие панорамы не позволяло дядюшке узнать местность. «Очевидно», — сказал я, — «мы пристали не к тому месту, откуда отплыли. Буря прибила наш плот несколько выше, и если мы пойдем по берегу, то дойдем до бухты Гретхен». «В таком случае», — отвечал дядюшка, — «излишне продолжать разведки, и самое лучшее — вернуться к плоту». «Но не ошибаешься ли ты, Аксель?» «Трудно утверждать, дядюшка». «Ведь все эти скалы похожи друг на друга. Однако мне кажется, что я узнаю мыс, у подножья которого Ганс строил плот. Мы, видимо, находимся близ какого-то залива. А, пожалуй, ведь это и есть бухта Гретхен», — прибавил я, изучая берега бухты, показавшейся мне знакомой. «Нет, Аксель, мы наткнулись бы, по крайней мере, на наши собственные следы, а я ничего не вижу». «А я вижу!» — воскликнул я, бросившись к какому-то предмету, блестевшему на песке. «Что это такое?» «А вот что!» — ответил я. И я показал дядюшке заржавевший кинжал, поднятый мною с земли. «А, — сказал он. «Так ты взял с собой это оружие?» «Я?» «Вовсе нет. Но вы...» «Нет, насколько я помню», — возразил профессор. «У меня никогда не было такого кинжала». «Это странно». «Нет, все очень просто, Аксель. У исланцев часто встречается подобного рода оружие, и Ганс, которому оно принадлежит, вероятно, потерял его». Я покачал головой. Кинжал Гансу не принадлежал. «Возможно, это оружие первобытного воина», — посликнул я. «Живого человека? Современника великана-пастуха?» «Но нет, это оружие не каменного века, даже не бронзового, этот клинок из стали!» Тут дядюшка прервал мои домыслы, уводившие меня далеко в сторону, и прибавил холодно. «Успокойся, Аксель, и образумься! Кинжал — оружие шестнадцатого века, настоящий кинжал с трёхгранным клинком, который рыцари укрепляли у пояса и которым наносили в бою последний удар». «Кинжал испанского происхождения. Он не принадлежит ни тебе, ни мне, ни охотнику, ни даже человеческим существам, живущим, может быть, в недрах земного шара. Вы осмеливаетесь утверждать? Смотри, его зазубрили не человекоубийством. Клинок его покрыт ржавчиной, давность которой ни один день, ни один год, ни целое столетие». Профессор по обыкновению водушевился увлекаясь своей мыслью. «Аксель», — продолжал он, — «мы на пути к великому открытию. Этот клинок лежит здесь на песке лет сто, двести, триста лет и зазубрился о скалы подземного моря». «Но не сам же он попал сюда», — воскликнул я. «Кто-нибудь был здесь до нас?» «Да, человек». «И этот человек?» Этот человек высек свое имя этим кинжалом. Этот человек захотел еще раз собственноручно указать путь к центру земли. В поиски! В поиски! И мы пошли вдоль высокой отвесной скалы с чрезвычайным вниманием исследуя малейшие трещины, которые могли перейти в галерею. Так мы дошли до места, где берег суживался, Море почти достигло подножья предгорий, оставляя не более одного туаза для прохода. Между выступами скал был виден вход в тёмный туннель. Тут на плоском гранитном камне мы увидели две таинственные буквы, наполовину стёртые. Инициалы смелого и фантастического путешественника. «А-Эс!» — вскричал дядюшка. «Арне сакну Везде гарнеса к